Глава тридцать восьмая. Столько, сколько нужно, занимает четыре часа. Четыре часа, которые я посвящаю импровизированным молитвам, в которых сулю Богу свое здоровье в обмен на то, чтобы с Булатом все было хорошо, и самобичеванию за собственную обидчивость и глупость. Воображение вновь играет против меня. Я не могу вытряхнуть из головы картину мертвенно-бледного лица Булата, Трубки, вогнанные в его тело, множественные кровоподтеки, как не могу избавиться от звука его прерывистого дыхания. Если с ним что-нибудь случится, я никогда себе не прощу. Когда к стойке подходит высокий худощавый мужчина в повязке, и медсестра указывает ему на меня, я понимаю, что это и есть он. Лечащий врач Булата. Стараясь не моргать, чтобы ни на секунду не терять его из вида, Я сокращаю расстояние между нами. Если он такой занятой, вдруг снова уйдет. Здравствуйте, я Тая, Таисия Володина, девушка Булата. Последние слова я говорю чуть громче, чтобы придать им правдоподобности. То же самое он мог услышать от Карины, но сейчас я об этом не думаю, не до этого. Пожалуйста, скажите, как он? Взгляд у мужчины уставший, но смотрит он тем не менее внимательно. Он стабилен. После операции еще сутки пробудет в реанимации под наблюдением. А потом его переведут в палату. «Приезжайте завтра. Сегодня смысла ждать нет». Я хватаю ртом воздух. «Операция. У него была операция. Значит, авария была серьезной. Скажите. Я набираюсь мужества, чтобы произнести нужное слово». Он ведь не умрет?» На лице врача появляется подобие улыбки, которое для меня сравнимо с вышедшим из-за туч солнцем. «Нет, он не умрет. Большая кровопотеря, но это поправимо. Жизненно важные органы не пострадали». «Значит, с ним все будет хорошо?» Врач кивает, от чего мне мгновенно хочется его обнять. «Мы сделали все, чтобы так оно и было». После того, как он уходит, я возвращаюсь на стул и на всякий случай сижу там еще полчаса. Когда ничего не происходит, заставляю себя вызвать такси. С ним все будет хорошо. Доктор Булата вряд ли стал бы мне лгать. Зачем ему давать мне ложную надежду? Наверняка это противоречит медицинской этике. Дорогой я звоню Марине, которая в это время уже должна подъехать к дому, и извиняюсь перед ней, что подвожу с ключами. Про аварию Булата я написала ей в СМС, и она попросила держать ее в курсе. Спать этой ночью у меня не получается. Я до утра лежу с открытыми глазами и продолжаю свои неумелые молитвы. Только пусть у Булата все будет хорошо, я больше никогда не буду на него обижаться. Я буду ходить в церковь и делать пожертвования в детские дома. Больше никогда не буду говорить слово «черт» и даже помирюсь с мамой. И с отчимом тоже помирюсь. Только бы Булат поскорее поправился. Доктор ведь сказал, что его переведут в палату после обеда, замечает Даша, глядя, как я надеваю обувь. Позавтракала бы, со вчера ничего не ела. Я не хочу есть. Как я могу думать о еде, когда Булат лежит в больнице? Сначала нужно удостовериться, что с ним все в порядке. Я приезжаю ровно к открытию. На мой вопрос, перевели ли Булата в палату, ответ девушки на ресепшене оказывается неутешительным. Нет, он все еще в реанимации. Сделав себе кофе, он тут оказывается бесплатным, я занимаю кресло в зоне посетителей и принимаюсь ждать. Для себя я решила, что часто девушку вопросами отвлекать не буду и подойду к ней в 12. Даже будильник на это время ставлю. А что, если меня не пустят в палату? Вдруг у врачей есть на этот счет особое распоряжение? Вдруг Карину пустят, а меня нет? И тут же отмахиваюсь от этих мыслей. Я все равно к нему попаду. Неважно как. Я просто это сделаю. Настойчивый писк телефона заставляет меня дернуться. Я распахиваю глаза и начинаю быстро моргать. Седой мужчина, сидящий напротив, отрывается от экрана мобильного и смотрит на меня. Я сама не заметила, как уснула. Пустой стаканчик из-под кофе, который я все это время сжимала в руке, я выбрасываю и иду к ресепшену. Терпеливо выжидаю очередь из двух человек и повторяю девушке свой недавний вопрос. Каримова Булата перевели из реанимации в палату. Она фокусируется взглядом на мониторе и неожиданно изрекает. «Да. Как ваше имя?» «Таисия». От волнения мой голос удивляется. «Володина». «Не вижу вашего имени в списке посетителей». Она поднимает глаза, ее профессионально поставленный голос смягчается. «Без этого я не смогу оформить пропуск». Пальцы впиваются в края стойки. «Ну как же так? Я должна к нему попасть». «Сейчас у него уже есть посетитель», — зачем-то добавляет девушка. «Разумеется», — пришла Карина. «Это мужчина», — замечает девушка, — перед тем, как вернуть глаза в монитор. Кажется, я не заметила, что произнесла последнюю мысль вслух. Больше она мне помогать не собирается, а значит, и действовать ей на нервы смысла не имеет. Я отхожу в сторону и делаю то, на что никак не могла решиться вчера. Набираю номер Булата. Знаю, что мы расстались плохо, но ведь сейчас другие обстоятельства. Я совсем не претендую на возобновление отношений, просто хочу знать, что у него все хорошо». Спустя мгновение моя рука с зажатым телефоном безвольно повисает вдоль тела. Номер недоступен. Закусив щеку, я разглядываю пол. Должен быть шанс. Когда ты чего-то так сильно хочешь, он просто обязан быть. Невидимые нити заставляют меня поднять голову, и в ту же секунду внутри остро ёкает. Из раскрывших двери лифта выходит Камиль. «Это и есть он, мой шанс». Я срываюсь с места и иду ему навстречу, стараясь не пуститься в бег. Тело звенит решимостью и напряжением. Если понадобится встать перед ним на колени на глазах персонала и посетителей, я это сделаю. «Камиль, здравствуй!» Я преграждаю мужчине путь, от отчего его брови удивленно взлетают. «Я знаю про аварию, и вчера сюда приезжала. Булата перевели в палату, а меня нет в списках. Мне очень нужно, хотя бы на один раз». Телефон у него выключен. «Пожалуйста, помоги мне. Я все равно никуда не уйду. Пожалуйста». Он секунду изучает мое искаженное мольбо лицо, после чего лезет в карман и прикладывает к уху телефон. «Здесь Таисия. Не знаю, не спрашивал. Хочет подняться к тебе». Секунда, что он ждет ответ, растягивается для меня в минуту неизвестности. Если Булат ответит, что не желает меня видеть, не знаю, как я это переживу. Камиль возвращает мобильный в брюки и делает едва заметный кивок в сторону ресепшена. «Пойдем, Таисия, тебе выпишут пропуск».